Глава 4. Настоящий полковник. На следующее утро, к удивлению Веника, альянсовец проявил чудеса выдержки. Он и словом не обмолвился о вчерашних разговорах-предложениях и вообще вел себя так, словно ничего и не было. Однако все понимали, что тот весь на нервах и ждет не дождется, чтобы снова начать разговор о предложении Мартына. После завтрака всем скопом они направились к штабу на работу. Рядом со зданием толпились вооруженные мужики. При появлении парней и старика разговоры почему-то затихли. Все поздоровались, как обычно, жали руки, однако старались в глаза не смотреть. Из дверей показался лысый Иваныч. Подойдя ближе, он тихо сказал деду, отводя взгляд. «Сейчас пока работы не будет, полковник прибыл, и у нас дела появились новые. Так что пока идите к себе и будьте там, чтобы не искать вас». Без лишних слов кучка пришлых направилась обратно домой. «Что-то не нравится мне это, чтобы не искать вас», воровато оглянувшись, сказал Веник. «Как бы они нас шлепнуть тут не решили». «Ну да...» Рассеянно пробормотал старик. «Так что, по-твоему, они могут?» – удивился Фил. «Могут», – жестко ответил борода. «Могут и не только шлепнуть, а что и похуже». Венику такие разговоры не понравились. «Ну и жизнь тут, на поверхности», – тоскливо думал он. Покинутые туннели вдруг показались безопасным и уютным местом. Однако думать о возвращении в метро было попросту глупо. Что там, что здесь, вокруг опасности и угрозы. «Нигде нормальному человеку спокойной жизни нет», — досадливо подумал парень. Скитальцы вернулись к избе, где присели при входе в дом на крыльце. «Я пойду прогуляюсь немного», — сказал Шуруп. «Ступай», — откликнулся старик. Альянсовец вышел за разваленную калитку и медленным шагом направился к центру хутора. «Слушай, дед», — тихо спросил старика Фил, — «а где ваши стволы?» «Пришлось сдать на хранение, а ты как думал, ты бы на их месте оставил нам оружие?» «Понятно. А ваши где? Выбросили, когда по стене ползли?» «Понятно». Веник вспомнил, что ствол войска забрал Саныч на посту. Разговор не клеился, все сидели словно на иголках, но говорить или предлагать что-либо никто не решался. Через полчаса показался шуруп, который быстрым шагом направился к сидящим. «Фух», — выдохнул он, присаживаясь на ступеньки, «там какая-то движуха начинается у них». «Я не уверен, но мне кажется, они собираются съезжать отсюда». «Как это?» — все вытаращили на него глаза. «Да говорю же вам, я хотел к их штабу подобраться, узнать, как с этим полковником можно переговорить, так меня попросту послали. А тут иду и слышу, как дед, ну, который птичник, спрашивает одного из парней, «Мне что, всех кур убивать, что ли?» А тот ему говорит, что пока не надо, мол, еще решение не приняли, но ты, дескать, собирайся потихоньку и будь готов все так сворачивать». «Интересное кино», — пробормотал Васек. Веник понял, что явно затевается что-то важное, что напрямую коснется его и его товарищей. «Ну, допустим», — тихо сказал Борода. «Допустим, они решили прикрыть лавочку». «Смысл им дальше на этом туннеле сидеть? Пусть они к себе домой направятся. Но нам-то тогда тоже надо решить, куда мы, так ведь?» «Слушай, дед», — сказал Фил, — «вот скажи мне, предположим, что мы сделаем это дело для Мартына, чисто теоретически, если все пройдет ровно и будут у нас эти деньги, что дальше?» «Эх, Фил», — махнул рукой тот. Я все дни, что здесь, все об этом думаю, всю голову себе издумал, свихнусь, наверное, скоро. Тут то плохо, что ситуация на первый взгляд неплохая, а копни немного, как дермицо изо всех щелей лезет. Он помолчал немного, шевеля губами, и продолжил. «Вот ребятки эти, вроде нормальные и дружелюбные, но вместе с тем и скрытные. Чего они здесь сидят, высиживают, а? Ясно же, что не для того они тут сидят, чтобы в туннеле людишек встречать. А зачем тогда? Непонятно. Может, у них тут какое геройство, а может и банальный бандитизм. Или вот этот, Мартын. Старик посмотрел на Шурупа. Да, план его хорошо звучит и толково. Только обжигались ведь мы уже. Вспомни Андрюху. Крутой тип со связями. Все в руках было. Мог он нас довести до главного убежища без всяких фокусов? Мог, да не захотел. Так и этот тип у меня доверия не вызывает. Кто знает, что он выкинет? Подлянку выкинет, вот чего, — жестко сказал Борода. Это как пить дать. Я даже не сомневаюсь, — задумчиво проговорил Фил. «Выведем мы ему человека, а он нас там всех положит, а деньги себе. Может такое быть?» Мастеровой посмотрел на войска. «Может», — кивнул тот. «Так в основном все и делают». «Серьезно?» — спросил у него Веник. «А как ты думал, богатыми становятся? Такими вот способами. У нас, ну, у руки, его почему не кидал никто?» «Потому что нас много было, просто так не раздавишь». «Но и нас немало», — заметил Заяц. «Это да», — кивнул Васек. «Только деньги уж очень большие. За сто тысяч можно нанять человек десять, которые с нас шкуру живых сдерут. Нам даже стволы не помогут. Да и снайпера куда дешевле будет нанять. Он нас издалека постреляет, а мы его даже и не увидим». «Вот». Старик поднял палец и посмотрел на Шурупа. «А ты говоришь...» «Ну подождите!» Не сдавался альянсовец. «Вот смотрите, вы тут одни и никому не нужны, так? Поняли ведь уже, что при таком раскладе здесь вам почти и не выжить. Так ведь? И вот мой новый план. Соглашаемся на условия Мартына, заходим в метро и плевать нам на него. Идем все скопом в альянс. «Толпой, да еще со стволами. А я уверен, что Мартын нас вооружит. Мы только так до своих доберемся». «Ну и что в Альянсе будет?» Иронично поинтересовался Фил. «Половину из нас в тюрягу, а половину на дежурство в тоннеле». «Да не мили ты ерунду!» вскинулся Альянсовец. «Теперь-то совсем другой случай. Если мы пробьемся, то героями будем». «Я уже был героем», — подал голос Веник. «Причем дважды. Чувствую, на третий раз меня точно стрельнут». «Да не дури ты!» — нервно воскликнул Шуруп. «Чего вы придуриваетесь-то? Понимаете ведь, что сейчас совсем другое дело, другие условия. Тогда-то мы ничего не знали». Но и что эти знания тебе дали?» — спокойным голосом спросил старик. «Как что?» Ясно теперь, что там в метро не жизнь, а черте что. Надо людям глаза открывать. Спасать их. Каким образом? Да много каким. Альянсовца всего трясло от нервного возбуждения. Ясно одно, что сидеть там в туннелях дальше глупо. А война с диаметром – это вообще бред лютый. Надо не о войне и выживании там думать, а о том, как выбираться на поверхность всем альянсам. Надо думать, как использовать последний туннель с учетом того, что мы знаем, либо, что более интересно, использовать нашу линию. Но подумаешь, засели там какие-то мудаки и звуками пугают. Люди это, а не черти. Оружия у нас хватит, чтобы показать, кто там хозяин. А дальше? Плевать на всех. Выйдем вот в эти края осторожно. «Плевать мне на какого-то там татарина и его отморозков. У нас мужики решительные. Учитывая, что терять нам нечего, мы этого татарина на лоскуты порвем. И Мартына, и этих вот!» Он кивнул в сторону штаба. «Да и всех порвем, кто на пути встанет!» «Молодец, Шуруп!» «Сильно сказано», — похвалил его старик. «Я не буду с тобой спорить» скажу только что сперва я хотел бы узнать от чего наши друзья так переполошились а потом мы будем думать что дальше делать однако сидеть без дела не стоит у меня представь себе тоже планы кое какие имеются правда они не такие глобальные и героические как у тебя но все же мы старик посмотрел на фила с веником тоже тут времени зря не теряли За эти дни немного жратвы сэкономили, так что неделю-другую о голоде можно будет и не думать. Пойдемте-ка посмотрим, чего у нас накопилось. «Вася», — распорядился он, — «стой у дверей и смотри, что на улице делается. Идем». Оставив Васька у дверей, все проследовали в одну из комнат дома, где спал старик. Заяц начал вытаскивать из-под кровати картонную коробку внутри которой веник заметил тусклый золотой блеск консервных банок. «Это все хорошо», — быстро сказал Шуруп. «Вы просто молодцы, что сделали запасы. Однако, как вы не поймете?» Послышались быстрые шаги. В дверном проеме возник Васек. «Идут», — выпалил он. Сказано было таким обеспокоенным тоном, что веник чуть не пискнул. «Убивать идут?» Вероятно, у всех появились подобные мысли, поскольку лица товарищей сразу посерьезнели и побледнели. «Кто идет?» — тихо спросил старик. «Несколько парней и с ними мужик какой-то. Я его еще не видел». «Сколько их?» «Да трое». Дед невесело хмыкнул и, запихав коробку назад под кровать, направился ко входу в избу. Остальные потянулись за ним. Выглядывая из-за плеч товарищей, Веник увидел, как на улице, к их развалившемуся заборчику, подошел рослый мужик в камуфляжной форме. Он что-то сказал двум вооруженным парням, которые остались возле калитки, а сам направился к дому. «Это он и есть», — тихо сказал старик. «Полковник, главный у этих ребятишек». Веник внимательно разглядывал главу этого хутора. Выглядел он не особо примечательно. Уже начинающий стареть, хотя и весьма мускулистый, широкоплечий мужчина в военной форме. Обычное лицо без усов и бороды, короткие темно-русые волосы сильный сединой. «Можно к вам?» – раздался его голос, который показался Венику приятным. Не похоже было, что обладатель этого голоса был бандитом-отморозком. «Заходите, заходите!» – нарочито обрадовался дед. «Да и чего спрашиваете? Это мы у вас в гостях!» «Ну, про гостей еще не ясно все», – проговорил тот, заходя в дом. «Кто тут у кого в гостях, это большой вопрос!» «Так вот вы какие!» – говорил он, знакомясь с прибывшими из метро парнями. «Наслышан про вас, наслышан. Пришел я поговорить, так что давайте где-нибудь тут у вас разместимся». Все вместе прошли в большую комнату и устроились на табуретах и лавках вдоль стен. Полковник же уселся на табурете спиной к стене, чтобы всех видеть. Он сидел, нахмурившись, словно не зная, с чего начать. Веник отметил, что выглядит командир неважно под глазами темные мешки сами же глаза смотрят словно из глубоких ям Что то вы полковник выглядите не очень подал голос дед не выспались я трое суток уже не спал покосился тот на старика, а выспаться на том свете еще успею так ведь так вот пришел я к вам поговорить, но даже не знаю с какого конца начать. «Начните с середины», — полушутя предложил Фил. «А там видно будет». Военный хмыкнул. «Тут с середины не получится». «А, ладно. Даже если начинать с самого начала, то...» «И так не получится». «Ну ладно. Вы ведь все уже поняли, что тут и как на поверхности. Если не полную картину, то хотя бы примерный порядок дел уже представляете себе, так ведь?» От себя скажу только, что давным-давно, до всего этого, у нас всех была большая страна, большая и красивая, а сейчас ее нет, ее разодрали на части, как голодные псы рвут кусок мяса, вот так и нашу страну разорвали. Народ большей частью уничтожили, а остальных, кто остался, опустили до уровня животных». Парни смотрели на рассказчика, гадая, куда тот клонит. Но есть еще места, и самое главное, остались еще люди, которые не до конца скотинились, как тот же Мартын. Есть еще люди, которые не забыли, что такое долг, совесть, честь и родина. Да, остались такие люди. Есть у нас и свое государство, хотя на карте мира оно и не отмечено. И вот оттуда-то мы и пришли. Все в комнате внимательно слушали, а полковник продолжал рассказ. Все началось вот с этого туннеля. Не мы его нашли, а он нас. Это очень долгая история. Если вкратце, то был человек, который с детства жил в метро и первым нашел этот туннель. Он вышел по нему из города, а потом направился на восток. «Нашел нас и рассказал обо всем этом. У нас там целая эпопея была. Одним словом, отправили мы сюда экспедицию, нашли туннель, и здесь появилась у нас грандиозная задача спасти как можно больше народу из метро. Сделать базу и начать по этому туннелю выводить на поверхность, пусть не всех» но хотя бы небольшую, лучшую часть людей и переправлять их к нам, на восток. Мы даже название придумали – «Русская тропа». Во как! Задумка серьезная была. Мы даже думали там, в туннелях, сделать нечто вроде вашего альянса. Только сразу же проблемы начались. Одна из первых – туннель начала водой заливать. Откуда – мы сами не знаем. Когда тот человек шел по нему, там сухо было. Когда же мы прибыли, вода только по колено была. А потом все выше и выше. Так что ясно стало, что шансов, что народ толпами через него повалит, практически нет. Нет смысла и дрезины пускать там. Под водой дрезины не ездят. Однако все это дело закрутилось. Кое-что мы там все-таки сделали. «Вы сами видели наш пост. Причем люди, хоть единицы, но шли оттуда. Ну и мы здесь вдобавок, чтобы не сидеть на заднице, начали собирать информацию». Мужик повернулся к старику. «Вот ты, Алексей Михайлович, все спрашивал меня, чем мы здесь занимаемся. Так вот, теперь говорю тебе, если по-научному, то собирали информацию». А если по-простому, то груши околачивали, да штаны протирали. «Да-да, не удивляйся. Мы здесь четыре года уже, а собрано данных с гулькин нос. Узнали разве только в общих чертах, что в метро происходит, и о том осем помаленьку. Слышали вы, к примеру, про институт? Нет? Это неудивительно. Просто за знание о нем шлепнут только так». «А, между прочим, он центральный в этом деле. Весь этот эксперимент под его контролем происходит». «Какой эксперимент?» — спросил Шуруп. «Так метро же. Так и называется все это дело. Большой социальный проект. Наблюдают они, исследуют. Тот же красный диаметр — это полностью их детище». Создали общество с социалистическим уклоном и смотрят, что выйдет, но и другие станции они тоже контролируют. Комендант помолчал немного. «Вот сейчас вы, собственно, и узнали всю информацию, что мы добыли, и потратили мы на нее десятки миллионов Амера и четыре года». В голосе полковника послышалась досада. «Вот такие-то дела, ребятки». Четыре года работы, куча усилий и расходов, а результатов кот наплакал. Мы-то, конечно, сперва как про институт узнали, то серьезно все планировали. Думали даже, что удастся внедриться, завести там кротов, получить списки агентуры, как-то влиять. А на деле самое большое, что нам удалось сделать, это получить фотографии корпусов института, которые мы сделали с расстояния нескольких километров, ибо ближе не подобраться. Слишком мелкие мы оказались, и слишком крутой проект у них. И это несмотря на повальную коррупцию вокруг и на то, что проникнуть внутрь периметра в город, да и в само метро, это не такая уж и трудная задача. «Послушайте», — сказал Шуруп, — «так получается, что этот институт не такие уж и плохие, раз не дают умереть людям в метро». «Это как сказать. С точки зрения среднестатистического жителя метро, да, они молодцы. Но с другой стороны, вот, к примеру, у нас есть данные, что одна часть института называется «Вольеры». И содержатся в них не животные, а люди. Или вот еще. Вокруг города места заброшенные. Но деревни и даже городки все-таки встречаются. Там еще живут, доживают свои дни люди-бедолаги. Так вот, у них куча случаев похищения людей. Воруют, что называется, и старых, и малых. И все следы ведут к этому институту. «Вот и думай, хорошие они там или плохие». Альянсовец задумчиво молчал. «Ну а теперь», — продолжил полковник, — «я перехожу к главному. Дело в том, что сейчас...» «Да», — перебил он себя, — «я забыл сказать вот что. Та война, в результате которой мы всего за несколько дней лишились своей страны, она началась не просто так». Дело в том, что весь мир, вся планета находится под властью капиталистов. Это те, кто признает только деньги. Вон Мартин, типичный пример капиталиста. И от этих сволочей уже веками никому нет покоя. В то время перед войной они очень сильно заигрались в свои игры, так что оказались вдруг банкротами. И взять новых денег было негде. Это у них называется кризис. Разве что у нас в стране были огромные запасы ценных вещей. Вот они и прибрали их к рукам. Страну раздербанили. А что ценного было, так на это наложили свои лапы. Десятки миллионов наших людей в навоз ушли. Зато капиталисты прикрыли свою задницу и дальше продолжали сыто есть до да сладко спать. Но самое веселое – это то, что даже наших, казавшихся неисчерпаемыми богатств, им хватило только на несколько десятилетий. Да, даже их они прожрали и просрали. И теперь приближается новый кризис, который они непонятно как будут разруливать. Полковник обвел взглядом слушателей. «Я к тому веду, что с деньгами у них там, далеко на Западе, становится все хуже». А поддерживать жизнь в метро – это очень дорого стоит. Сейчас у них новый кризис приближается, и они, так сказать, оптимизируют затраты, сворачивают свои игры. И метро – одна из этих игр. Институт закрывается. Вчера вечером уже эвакуирована первая партия персонала, и все остальные тоже засуетились. «В метро, кроме институтских, еще куча людей находилась. Исследователи, мать их! Чего вы думаете, Мартын к вам вчера прибегал? Он тоже получил заказ, чтобы вытащить одного из таких мудаков». «Вот оно, что оказывается», — пробормотал Борода. «Так что расклад именно такой», — не обращая на него внимания, продолжил полковник. «Институт закрывается» а вместе с ним закрывается и метро. Тут, если правду сказать, об этом уже полгода назад было известно. У нас были данные, что разработан проект, называющийся «Подъем». Это такой умеренный вариант ликвидации подземной жизни. Судя по всему, должны были постепенно сделать станции непригодными для жизни, понемногу затопить их с тем, чтобы все жители перебрались на поверхность. Это был оптимальный вариант, ведь все оставалось бы по-старому. Раньше по туннелям скакали, а теперь среди городских развалин, но по-прежнему под внимательным и чутким контролем института. Конечно, часть самых прытких попыталась бы разбежаться, но их легко бы постреляли или переловили на периметре. Однако три дня назад... Я получил сообщение, что все гораздо хуже. Институт закрывается совсем. Понимаете? Совсем. А значит и метро также становится им неинтересным и ненужным. И что вы хотите сказать? Вскинулся Шуруп. Что они всех... Совершенно верно. Отключат электричество, пустят водичку и привет. Черт, пробормотал альянсовец. «Все указывает на это. У меня есть данные, что план подъем отменен, и вместо него появился новый план под названием «Саркофаг». Видите, они даже не скрывают своих намерений. В открытую действуют. Угробят тысячи, а никто и знать не будет. Даже если в мире про это и прознают, не забывайте, что тут погибнут в основном русские» а значит, всему прогрессивному человечеству будет наплевать». В комнате повисло тягучее молчание. Веник не решался задать вопрос, думая, что кто-либо из товарищей задаст его. Но все рядом молчали. Тогда не выдержал шуруп. «Послушайте», — быстро заговорил он, «вы и так уже много сделали, если бы не ваши посты и не штуки там, в туннеле» мы бы сюда точно не дошли. Так что вы не зря здесь сидели. Но я прошу вас только об одном. Дайте мне три вещи, еды немного, фонарь с батарейками и одну из ваших резиновых лодок. И все. А дальше я сам. Вот это будет настоящая помощь». Полковник посмотрел на парня странным, недоумевающим и одновременно восхищенным взглядом. Он сказал. «Если бы я был уверен, что это поможет, я бы дал тебе три лодки, десять фонарей и еды, сколько увезешь. Но есть несколько проблем. Во-первых, процесс уже запущен. Шестеренки закрутились. По моим непроверенным данным, электричество будет отключено в течение ближайших суток. Так что ты, я боюсь, придешь в свой альянс к самому концу». «Если тебя в этом туннеле раньше не зальет. А во-вторых, даже если ты мгновенно перенесешься к своим, то тоже много не сделаешь. Только зря людей взбудоражишь своими рассказами, потому что ничего в этом одни не сделаете». «Послушайте, полковник», — вскочил на ноги Шуруп. «Я прошу вас, дайте мне эти вещи». «Подожди», — отмахнулся тот. «Сядь». Альянсовец покорно уселся на место. «Я вам уже сказал, — продолжил речь комендант, — что поддержание жизни в метро — очень дорогая штука. Но и мы вот здесь сидим, это тоже не просто так. У нас на этом хуторе подсобное хозяйство есть, куры, тепличка. Но это ведь ерунда, тем же курам насмех. Без помощи из центра мы бы здесь и трех дней не продержались». «Еда нужна, оружие нужно, взятки нужны. Всем плати. Постам плати, патрулям плати. Вертолеты вон летают, вернее, летали, ведь им тоже ведь платили, чтобы они нас не замечали. Мартину мы тоже платили, и немало. А откуда деньги? Это капиталисты, они их печатают на туалетной бумаге. А нам приходилось зарабатывать». И вот что для меня главное, чтобы мы тут жили и жрали, там далеко на востоке люди работают, и даже дети и старики с утра до ночи пашут, жилы рвут ради нас. У меня ведь иногда у самого кусок в горло не лезет, и заработанные ими деньги мы платили таким скотам, как Мартын. Я когда деньги отдаю ему, то меня едва не трясет, а приходится улыбаться. А знали бы вы, сколько этот гаденыш проституткам в кабаках за один вечер отваливает. А ведь там каждая копейка потом и кровью пропитана». Комендант немного помолчал. «Ладно», — сказал он более спокойным тоном. «Я вот к чему подвожу вас. К тому, что если метро закрывают, то и нам здесь нечего больше делать. У меня уже приказ из центра сворачиваться и возвращаться». Так что у вас, дорогие мои, три пути. Первый – это идти на все четыре стороны. Я дам вам еды, сколько унесете, и даже со стволами помогу. Однако сразу предупрежу, что здесь очень скоро будет плохо. Куча разного отребья, которое крутилось вокруг института, останется без кормушки, а там сплошные бандюганы и наемники, и все они неплохо вооружены». Так что в округе уже скоро будет очень весело. Конечно, со временем их всех прихлопнут, но до того они успеют покуролесить. Я вас не пугаю, но предупреждаю, что вам тут будет куда опаснее, чем на диаметре». Веник посмотрел на товарищей. Все они сидели, не задавая вопросов, но очень внимательно слушая коменданта. «Второй ваш путь». Это присоединиться к нам, уйти с нами. Я думаю, лучше вам его выбрать. Там все-таки тоже русские люди, и не такие плохие. Найдете, где прицепиться, тем более людей мы не бросаем. Однако я могу предложить еще и третий путь. Да, есть и другой путь. Вы не думаете, я не максималист какой-то и далеко не герой». «Но я зачем про деньги-то разговор завел? Да все потому, что обидно мне, обидно и досадно. Четыре года мы тут потеряли, огромную кучу денег спустили, а толку? Менее десятка людей в туннеле встретили, да информации наскребли чуток. А учитывая, что институт ликвидируется, то грош цена и этой информации». «Поэтому есть у меня и другой вариант, так сказать, раз и в дамки. Конечно, это сплошная авантюра, и мне за это трибунал светит, но если выгорит, то разом все окупим и народу спасем очень много». «Так вы не думаете ли отправиться в метро и попытаться спасти народ оттуда?» – недоуменно спросил Фил. «Именно это я и хочу сделать», – просто сказал полковник но без вашей помощи ни черта не выйдет. Как ни удивительно, но все обстоятельства складываются здесь за нас. Времени у нас мало, однако оно пока еще есть, потому что в метро куча разных гадов ползает. Решение о закрытии оказалось довольно неожиданным, но институт и другие связанные с ним структуры будут своих людей вытаскивать». Так что, чтобы что-то сделать или хотя бы попытаться, время на это у нас есть». «Ладно», — громко сказал Борода. «Я примерно понял, куда вы клоните, но давайте уж до конца говорите, открывайте карты». «Хорошо», — кивнул комендант. «План простой и, на первый взгляд, не очень сложный. У меня в штабе сейчас сидит и ждет вашего ответа Мартын». Он вам 400 штук предложил. Это огромные деньги, и значит, что он сам за это, может быть, целый миллион получит. Неплохой заработок напоследок. Однако, прямо скажу, работать с ним ради этих денег я бы не рискнул. У него здесь безупречная репутация, но это только здесь. В других местах он никто, и звать его никак». Поэтому велик шанс, что напоследок он сорвется и кинет. А теперь сам план. Мартин сейчас думает, что я тут вас уговариваю принять его предложение. Недаром, конечно, за процент. Он давно уверен, что купил меня. Полковник улыбнулся, обнажив ровные зубы. «Ну так вот, план следующий. Вы принимаете его предложение». Отправляйтесь в метро. Как только окажетесь в туннелях, то со всей возможной скоростью направитесь в альянс. Там решите все вопросы со своими. Я надеюсь, они смогут сделать правильный выбор. Я же здесь при помощи Мартина и Василия. Он кивнул на Васька. Со своими парнями добираюсь к месту, где вы уже побывали. На станцию Новогиреево, где мы и встретимся. Что касается призраков на станции Перова, то я думаю, все вместе мы разберемся с ними. Хотя я более чем уверен, что их там уже нет. Ведь эти типы, шалящие там, вряд ли какие-то шутники. Внутри периметра нет таких. А значит, эти ребята тоже из института, так что их там, вероятно, след уже простыл. «Вот такой план», — закончил он свою речь. «Так я именно это и предлагал!» — воскликнул Шуруп. «Именно это! Только вас в плане не было, а так все так же!» «Погоди!» — перебил его мастеровой и обратился к полковнику. «Вы тут все хорошо рассказали, и вроде все ясно и интересно, да только есть небольшие сложности. Какие это?» «Да такие, что все мы четверо на диаметре разыскиваемся». «Я не боюсь туда идти, но вот как-то мне неохота там в их лапы запросто так попадать». «Я тебя понимаю», — кивнул комендант. «Риск есть. То, что вы разыскиваетесь у них, это минус. Но есть и плюс. У меня точные данные, что прошедшие ночью с диаметра выведены почти все агенты института. А это все самое главное руководство и множество чинов с других станций». Удар сильнейший. Признаюсь, я не знаю, что там будет, но уверен, что им уже сейчас не до розыска преступников. По самым последним данным, уже сегодня утром боевые действия между Диаметром и Альянсом прекратились. Там и так много народу было против войны, а теперь и подавно». «Прибавьте сюда толпы дезертиров с обеих сторон, и увидите, что сейчас там мало кто будет старых диверсантов ловить. Хотя, конечно, осторожность соблюдать надо будет». «Понятно», — задумчиво проговорил Фил. «Ну, это хорошо», — подал голос Шуруп. «Но у меня вот еще какой вопрос остался. Допустим, выбрались мы, а дальше-то что?» Если нам удастся вывести из метро хотя бы пару сотен человек, это будет огромный успех. Мы сразу же получим помощь из центра и начнем переправлять народ туда. А здесь, после института, устроиться и выжить не проблема. Если у вас там есть бойцы, то от бандюков без проблем отобьемся. Все, что нужно для выживания, здесь есть. Раздобыть палатки и еду без проблем. «Сейчас тут весь периметр ликвидируется, вертолеты уже не летают. Склады уничтожаются. Многое, в том числе и оружие, можно купить за копейки. Выживем, а потом потихоньку всех на восток переправим. А может, и здесь большое селение организуем. Главное – люди, их надо спасти». «Ладно», – сказал дед, – «расклад ясен». «Только нам, сами понимаете, надо посоветоваться». «Хорошо», — полковник поднялся на ноги. «Давайте думайте, я на улице буду». Он покинул комнату. «Шуруп», — сказал старик. «Ты тоже, будь добр, выйди». Не говоря ни слова, альянсовец быстрым шагом покинул комнату. «Вот что, ребятки», — не дожидаясь вопросов, сказал старик. «Признаюсь, я не знаю, что и сказать. Я уже говорил вам, что с тех пор, как мы здесь, я всю голову себе поломал, пытаясь придумать, как нам быть, однако ничего не придумал. Но скажу только, что этот полковник прав. Если тут и правда горячо станет, нам конец. Да и без этого не сильно радостная картина вырисовывается». «Единственное, что я понял, что одним нам здесь не выжить. Даже если раздобудем стволы, местные бандючата нас быстро съедят». «Ну а про это дело ты что думаешь?» – поинтересовался Фил. «Да что я думаю? Много чего. Хоть мне и не идти, но устраниться я не могу. Я никогда вам не рассказывал, но когда я был молод и был даже старше вас, еще до войны». Я был совсем другим. Я любил деньги, любил женщин, любил роскошь. У меня была машина еще лучше, чем у Мартына, да и не одна. И когда случилась война, вместо того, чтобы добираться, как предписано, до главного убежища, я остался в люксе. Почему? Да потому, что был самонадеян, думал, что старые связи и мое положение мне помогут. «Однако я ошибся, и вместо роскошной жизни мне пришлось толкать тележки с мусором. «Двадцать лет я этим занимался. Было время подумать о жизни. «Сейчас же я тебе скажу так, Фил. Да и вы, парни, тоже слушайте. «Все эти катастрофы и войны, эти беды – все это не беда и не горе. «Это испытание. Нам дается возможность показать, как мы себя поведем и кем мы станем. И самое главное, сможем ли мы, пройдя эти испытания, остаться людьми. Если бы тогда, 20 лет назад, я не побоялся добраться до главного убежища, мне не пришлось бы мусор возить. Поэтому, ребята, я более чем уверен, что сейчас это точно такое же испытание для всех нас. «Я уже идти не могу, только обузой буду. Но если хотите моего совета, то вы должны действовать. Если мы просто в стороне останемся, то так до самой смерти в дерьме просидим и сдохнем, как крысы в канаве. В этом я более чем уверен. Конечно, вы можете возразить и сказать, что можно пойти в метро и там сдохнуть. Так на это я скажу так. Разница есть». Рано или поздно смерть придет к каждому, и если выбирать, погибнуть как человек, идущий к цели, или сдохнуть как трусливая крыса в норе, я бы советовал вам выбрать первое. Все в комнате молчали, задумавшись. Так что, ребята, давайте проголосуем, я тоже не буду самоустраняться. Кто за то, чтобы принять предложение полковника, поднимайте руку. Веник, слушая все это, чуть не заплакал. Возвращаться в метро совершенно не хотелось. Возникло большое желание вскочить и куда-то убежать, спрятаться в кусты. Но как бросишь друзей?» Он видел, что Фил тянет руку и тоже поднял свою. «Как я их брошу?» – думал парень. «Вон Фил. Без него меня еще два дня назад шлепнули бы на Римской». «Да и борода! Сколько он для меня сделал и сколько раз спасал!» «Единогласно!» — констатировал дед, глядя на всех в комнате. «Молодцы, ребята! Я был уверен в вас!» Веник заметил, что на глазах у старика выступили слезы.